Передняя была завалена зимними пальто обоего пола, а из гостиной доносились одинокие звуки рояля. Отражение Виктора Ивановича по поправило узел галстука, горничная, вытянувшись кверху, повесила его пальто, оно, сорвавшись, увлекло за собой две шубы и пришлось начать с изного. Уже ступая на цыпочках, Виктор Иванович отворил дверь. Музыка сразу стала громче. Играл Вольф, редкий гость в этом доме. Остальные, человек тридцать, по-разному слушали, кто подперев кулаком в скулу, кто пуская в потолок дым папиросы. И неверный свет в комнате придавал их оцепенению смутную живописность. Хозяйка дома, выразительно улыбаясь, указала издали Виктору Ивановичу свободное место, кренделевидные креслицы почти в самой тени рояля. Он ответил скромными жестами, смысл которых был «ничего-ничего, могу и постоять», но потом, впрочем, двинулся по указанному направлению и осторожно сел, осторожно скрестил руки».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 Петрач изучил Вольфа досконально Заостренный нос, козырьки век, след фурункала на шее, волосы, как светлый пух, широкополый покрой черного пиджака. На минуту снова прислушался к музыке, но, едва проникнув в нее, внимание его рассеялось.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 И мысль о том, как он доверчиво плыл и нырял под ее взглядом. Каким? Враждебным? Насмешливым? Любопытным? Мысль эта перебивала с вопросами, знает ли хозяйка, знает ли кто в комнате и через кого она сюда попала, и пришла ли одна или с новым своим мужем, и как поступить. Остаться так или посмотреть на нее? Все равно посмотреть сейчас он не мог. Надо было сначала освоиться с ее присутствием в этой большой, но тесной гостиной, ибо музыка окружила их оградой и как бы стала для них темницей.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 Thank mm -hmm. you.